Глава седьмая На этот раз без всякой мистики, повышенной чувствительности, наблюдательность помогла. Мужчина стоял, облокотившись на заграждение лицом к проезжей части, то ли уличным смогом наслаждался, то ли ждал кого. Он допустил ошибку, выдал себя. Все окружающие смотрели сквозь без интереса, а этот сменил позу, выпрямил спину и быстро отвел глаза. Лет тридцати гладко выбритый начинающий лысеть с тонким носом с горбинкой. Андрей не подал вида, прошел мимо, хотя ноги начали подрагивать. Как такое может быть? Ведь оторвались же от этой надоедливой публики. Прятаться в толпе было бессмысленно, во всяком случае здесь, на открытом месте. Майор миновал остановку, встал рядом с урной, закурил. Сделал вид, что читает расписание движения автобусов. Родной бы стране такие расписания. Обстановка за спиной оптимизма не внушала. Броуновское движение на тротуаре стало смазанным. Зато посущий его субъект обрел четкость. Он прошел, прижимаясь к стене здания, обогнул крыльцо с витриной. Когда Зимин остановился, он тоже встал, обрел задумчивый вид. Полезно иногда подумать. Дополнительные доказательства уже не требовались. За майором следили. Вряд ли случайно его встретили на улице. Это даже не шанс из миллиона. Значит, вычислили гостиницу, а также Дину Борисовну, которая серая от душевных терзаний, мыкается в номере. Что-то подсказывало, что эта публика едва ли выпишет ей путевку в сияющий демократический рай. Зимин был на грани провала, если не сказать больше. Он выбросил окурок в урну и, помахивая пакетом с продуктами, отправился дальше, больше не оборачивался. В заданном темпе он выдержал несколько минут, Остановился у какого-то заведения и стал изучать вывеску. «Барбершоп». Значилось на входе. Полным неучим надо быть, чтобы не понять, что это такое. Вошел внутрь, изобразил любезную улыбку. Заведение было компактным, работали два специалиста. Полноватая женщина и невразумительное существо неопределенного пола, видимо, гермафродит. Оба покосились на вошедшего, что-то сказали. Зимин не понял. «Наглеть» а тем более оставлять после себя разрушения не хотелось. О европейских местах заключения говорили многое хорошего, но на свободе все равно лучше. Хвост остался на улице. Сквозь стекло было видно, как он мнется на крыльце. дома опять что-то сказала, показала на стул. Покосилось с интересом бесполое существо. Зимин сел, сразу начал ерзать. И вновь привлек внимание. Он застенчиво улыбнулся, пробормотал слово «туалет». Стесняться естественных вещей в этом мире было не принято. Работница Цирюльни показала на шторку в дальней стене. Зимин подскочил, нашел за шторкой дверь и вышел в полутёмный коридор. Искомое заведение находилось справа, дальше. Запасной выход, что и требовалось доказать. Хоть в этом датчане были, как все нормальные люди. Дверь оказалась закрыта, хорошо, что не на ключ. Он отомкнул несложную конструкцию, выбрался в задний двор. Странности продолжались. Ни детских площадок, ни лавочек, ни гаражей. Очевидно, дети на этой планете сразу рождались взрослыми, людей за домом не было. Стояли машины, за ними возвышалось кирпичное строение, возможно, связанное с распределением электричества. Андрей обогнул машины, и между деревьями и трансформаторной будкой нашел некое подобие лавочки. Здесь была тень и относительная безопасность. Зимин стал ждать. Смысла бежать в гостиницу он не видел. Все уже случилось. Там он ничего не выяснит и здесь потеряет ниточку. Незнакомец возник через несколько минут, видимо, пошел напролом догадавшись, что его обманули. Мужчина был зол, вел себя нервно, повертелся, за машинами никого не разглядел. Зимин пригнул голову. Дернулся в одну сторону, затем в другую, но ловить явно было нечего. Зашагал по дорожке вдоль дома, свернул за угол. Роли поменялись, добыча превращалась в охотника. Зимин пересек двор по диагонали, перебежал к соседнему зданию, рискнул высунуться из-за угла. Незнакомец шел по тротуару, направляясь к кварталу, где находилась гостиница. Он не оборачивался с чего бы. Ускорился, свернул. Андрей тоже прибавил ходу, остановился на углу. Субъект удалялся вглубь межквартального пространства. Свернул куда-то влево, майор припустил за ним. Это было захолустье посреди города, узкий проезд между явно нежилыми зданиями, Облупленные стены в потёках и надписях, мусорные баки на колёсах, разбросанные по всему переулку. Недалеко от входа в проезд стоял тёмно-синий внедорожник «Шевроле Блейзер». Машина неяркая, но не из дешёвых. Отслеживаемое лицо находилось здесь. Дверца машины была открыта. Мужчина разговаривал с приземистым широколицым субъектом. щеки последнего покрывала густая щетина. Он носил холщовые штаны и свободно облегающую куртку, Мужчины приглушенно общались, точнее сказать, припирались. Слов не разобрать, и на каком языке они говорили, тоже непонятно. Первый настаивал, второй скептически кривился, оба явно были обеспокоены. Андрей наблюдал за ними, присев на корточки Посторонних поблизости не было, и его поведение никому не показалось странным. Он всматривался в лица, вроде европейцы, но что-то с ними было не так. Сидеть и ждать было глупо. Уедут ищи тогда ветра в поле. Он сделал короткую перебежку, спрятался в нише. Картинка приблизилась, но не настолько, чтобы разобрать голоса. Беседа прервалась. Мужчины стали обдумывать непростую ситуацию. Андрей переместился еще ближе, присел за баком. Субъекты молчали, видимо, было о чем помолчать. Щетинистый посмотрел на часы. Ждали кого-то. Такое майора не устраивало. Безумная мысль пришла в голову. Но если вдуматься, какие варианты? Он приподнялся, переставил ногу. Дикий кошачий вопль сотряс округу. Наступил на хвост бродячему животному. Ободранная кошка пулей вылетела из-под бака, промчалась мимо джипа и куда-то канула. Двое повернули головы, очертились злые лица, колючие глаза. — Кто же вы такие, братцы-кролики? Они смотрели прямо в глаза майору госбезопасности. Теперь уж точно без вариантов. Он бросился с низкого старта, проделал несколько прыжков. Небритый сунул руку за пазуху, второй отпрянул, прыгнул в стойку. Но на ногах еще не утвердился. Андрей толкнул его, чтобы не мешался. Субъект взмахнул руками, повалился на спину. Андрей швырнул дверь на второго. Она была удачно распахнута. Приземистый тип вскочил от боли в отбитом плече, схватился за руку. Оружие осталось в куртке. Второй удар той же дверью. Субъект ударился затылком о ребро крыши внедорожника провалился в салон, насадил позвоночник на рычаг передач, взвыл от ослепительной боли. Пришлось нагнуться отправить товарища в нокаут. Второй поднялся, бросился в атаку, но получил пяткой в колено. Глаза собрались в кучку, видимо, знатная карусель закружилась перед ними. Зимин бил в челюсть, не останавливаясь. Противник почти не сопротивлялся, отпрянул, задрожали ноги, из губы потекла кровь. Завершающий удар едва не выбил дух. Противник упал в мусор, застонал, захлопал водянистыми глазами. Майор отступил на шаг и оглядел содеянное, ныл кулак, явно перевыполнивший месячную норму. Эти двое пока не представляли опасности. Один хрипел, выплевывая кровь, делал неуверенные попытки подняться. Снова получить по морде желания у него явно не было. Второго перекосило в салоне, он корчился, вывернув спину, и из этого положения вряд ли мог добраться до пистолета во внутреннем кармане. Настало время побеседовать, но неожиданно мог бы и обернуться горе-шпион. «Ну и что вы тут наделали? Разве так можно?» — ахнула по-русски женщина за спиной. Зимин резко обернулся, уперся в корее глаза своей недавней знакомой по супермаркету. «Как там ее?» «Анна!» «Какими судьбами, кстати?» мартине при уже не было. Выпила?» «Но было что-то другое, и он не успел среагировать. Раздался треск, словно пушечное ядро засадили в живот». Андрея затрясло, как эпилептика, а женщина стояла рядом и внимательно смотрела ему в глаза. Сознание захлопнулось, будто книжка. Чёртовы шокеры, какую только гадость не изобретут. Сначала ими китов били, затем скотину на скотобойнях, теперь до людей добрались. Сознание, как ни странно, вскоре вернулось. Видно, мощность выставили небольшую. Майор советской разведки был нужен живым и желательно в ясном уме. Муть в голове чередовалась проблесками. Вокруг машины творилась возня. Ворчала женщина, опять же, по-русски. — Вот кретины, совсем расслабились. Очухались. Так, вставайте. Долго мне еще над душой тут стоять. Не трогайте его, мстители, мать вашу, испанских морей. Отделал вас и по делам. Позднее он слышал слова на другом языке. Их произносили спутники, дамы, да и она тоже. Мужчины кряхтели, втаскивая добычу на заднее сиденье. Один отправился за руль, Другой сел рядом, коленом отодвинул зимина. Завелся двигатель, внедорожник дернулся, тронулся с места. Куда его везли? Это не имело значения. Он должен был выкручиваться из незавидного положения. Вроде очнулся. Голова, пусть и мутная, была на месте. Конечности шевелились. Джип наехал на препятствие, злобно зашипела дама. Она, похоже, тут верховодила. Надо же, в какие дали шагнула эмансипация. Майор не мог ждать, каждая минута работала против него. «Шевроле» еще не покинул замусоренный проезд, Зимин резко распрямил ногу, одновременно посылая локоть под ребро соседа. Дверь с треском распахнулась, взвыл сосед от избытка ярких ощущений. Машина задрожала, вильнула, водитель не уследил, разбил фару о мусорный бак, недовольно закричала, а таманша выворачивая шею. Джип еще не остановился, Андрей яростно, извиваясь, вывалился наружу, чуть не оказался под колесами, откатился в сторону. Рука, собравшаяся было схватить его за шиворот, рассекла пустоту. Майор поднялся на колени, оттолкнулся ногой, едва вписался в узкую щель между кирпичными строениями. Завизжали тормоза, преследователи начали ругаться на двух языках одновременно. По-русски выходило убедительнее. Его бы догнали, но произошло чудо. Словно уточка закрякала, в переулок начала протискиваться полицейская машина. Ругань за спиной усилилась. В погоню никто не побежал. Но это был не повод расслабляться. Полицейским и новоприобретенным друзьям ничто не мешало объединиться. Зимин тяжело бежал, отдувался, концентрические круги метались перед глазами. Проход расширялся. Кирпичная крошка хрустела под ногами. Только сейчас он обратил внимание, что небо потемнело, наползали сумерки. Майор свернул за угол, закрутился вокруг пожарной лестницы, как стриптизерша вокруг шеста, оторвал от нее зацепившуюся куртку. В голове вдруг всплыл картонный пакет с продуктами. «Потеряли, товарищ майор?» «Самое время посмеяться». Но неравный бой он принимал уже без пакета. Голова кружилась, но он бежал. Подгоняли крики за спиной. Он так и думал, полиция не стала задерживать этих ребят. В черном проеме кто-то возился. «Снова наркоманы?» Зимин бежал из последних сил, но оказался не в людном месте, а в каком-то богом забытом районе, в глубине южной части города. Здесь, как черви, копошились люди, пламя вырывалось из металлических бочек. Вечерами холодало, бродячему населению нужно было где-то греться. Он избегал общественных мест, ввалился в дверной проем, прислонился к стене. Мимо кто-то пробежал. Ноги не держали, он сполз по стенке, уселся на корточки Машинально ощупал себя. Все документы и свои, и Дины, лежали в глубоком внутреннем кармане, закрытом на молнию. Его не обыскивали, не успели, и пока это было единственной утешительной новостью. Больше никто не бегал. С обратной стороны заброшенного здания проехала машина. Андрей просидел минут пятнадцать, погрузившись в анабиоз. Шакалы рыскали по округе, он их кожей чувствовал. Поднимался долго, тяжело. Последствия удара током давали о себе знать. Выйдя из здания... Он обнаружил крупную дыру в соседнем заборе, перебрался на другую сторону. Дальше начинался нормальный мир. Ползли машины, слепя фарами. За вереницей пожелтевшего кустарника начиналась жилая зона. В маленьком сквере он отряхнулся, покурил, поздравил себя со вторым рождением. Самочувствие приходило в норму, но двигать горы он пока не спешил. Спустя некоторое время майор свернул к скверу, за которым находилась гостиница. Движение на проезжей части утихло, Народ с тротуаров перемещался в заведения, которых здесь было предостаточно. Из-за закрытых дверей доносилась музыка в стиле диско, шумели и танцевали люди. Огородами Андрей добрался до своей машины, открыл ключом дверь, развалился на сиденье. Машину не пасли, как они могли о ней узнать? Узнали бы, он бы шляпу снял перед этими людьми. Сквер не освещался. Смутно очерчивались дорожки. Вход в гостиницу бледно, но просматривался. Лезть в западню хотелось меньше всего. Он сидел в машине и ждал. у гостиницы все было чисто, немногочисленные постояльцы сидели по номерам. Ожидание продлилось минут десять. Андрей уже начал колебаться. Может, рискнуть? Внезапно показались размытые силуэты. Несколько человек вышли из гостиницы, кажется, трое. Насильно никого не вели». Тени колебались в вечернем воздухе, смещались от входа, стали садиться в машину. Вспыхнул свет, заработал двигатель. Автомобиль тронулся, вошел в поворот, какое-то время ехал навстречу. По очертаниям похож на блейзер, но без гарантий Впрочем, работала лишь одна передняя фара, а не черти. Встреч с дорожной полицией эти люди не боялись. Автомобиль еще раз свернул, подставив бок, подался к выезду на улицу. Развеялись сомнения. Мог ли кто-то остаться в номере? По крайней мере, не вся банда. Андрей покинул машину, пересек сквер. У гостиницы было тихо. Свет горел за шторами в нескольких окнах. Пожилой вахтер то ли спал, уронив голову на столик, то ли был без сознания. То, что новые знакомые плюют на законы и права человека, майор уже был в курсе. Любая спецслужба мира на них плюет. Он тихо подошел. Пожилой работник находился без сознания. Досталось тупым, твердым предметом. Кровь не шла, дыхание угадывалось. Не повезло бедняги но ничего оклемается. Зимин на цыпочках перебежал к лестнице, поднялся. Дверь в номер открылась без всякого ключа. Не было времени изучать состояние замка. Зимин проскользнул внутрь, ушел с линии возможной атаки и прижался к стене. Стояла тишина, в щель между шторами просачивался лунный свет. Глаза привыкли, стали проявляться предметы. Дины не было. Ни живой, ни мёртвой. Он заглянул в ванную, тоже никого. Прошёлся по номеру. Кровать смята, но не так, чтобы из неё кого-то с боем вытаскивали. Валялись вещи. Под кроватью стояла сумочка Дины. Зимин поворошил её содержимое. Не уверен, но вроде всё на месте. Хотя в сумочке явно порылись. И чужаки тут точно были. Бросались в глаза приметы вторжения. Складывалось ощущение, что ушли они ни с чем. Сцена с посадкой троицы в машину это подтверждала. Он ничего не понимал, но должен был что-то делать, пока не накрыло новой волной. Андрей отыскал свою спортивную сумку, она валялась в другом конце комнаты. Поставил в нее сумочку Дины, сверху натолкал какие-то вещи, собрал в ванной комнате принадлежности, никакого бюджета не хватит покупать все заново, Закинул сумку за спину, постоял, прислушиваясь. Тихо вышел из номера, спустился вниз. Портье кряхтел, приходя в себя. В тусклом свете настольной лампы виднелось его морщинистое лицо. «Все в порядке долгих лет, вам, гер Майор прошмыгнул мимо, пока старик его не срисовал, спустился по ступенькам и пошел через сквер. Только в машине до Андрея стал доходить ужас положения. Он-то выпутался, молодец, но что дальше? Дину, очевидно, просто вывели, она не оказывала сопротивления, передали сообщникам, сами вернулись в гостиницу, ждать сбежавшего офицера КГБ. Что-то недолго его ждали. Но пока не возвращались. Почему не взяли сумку Дины? Вопросов было множество. Он курил, пытался успокоиться, по дорожкам сновали подгулявшие датчане, доносилась грубая, каркающая речь. Человек в машине никого не интересовал. Положение складывалось хуже некуда. Ближайший резидент находился в Мюнхене. Доложить и пожаловаться некому. Дальше майор действовал по наитию. Завел двигатель, миновал двор и вывел Опель на улицу. Свернул влево на знакомый участок дороги. Впереди переливалась вывеска универсама Де Спар». Андрей прижал машину к тротуару, несколько минут сидел за рулем. О чем порывалась сообщить ему интуиция? Его влекло именно на эту улицу. Андрей покинул салон, пересек проезжую часть. По тротуару чинно прогуливались датчане. За углом рвала перебравшего гражданина. Из заведений доносилась громкая музыка, подрагивали стекла. Он медленно шел, посматривая на витрины, на лица людей, идущих навстречу. Многие были на навеселе, оживленно разговаривали. Зимин прошел мимо бара «Лобстер», покосился на окно. Машинально уступил дорогу идущему в развалку «Толстяку», тот явно не желал менять направление. Двинулся дальше и вдруг остановился. Пытался сообразить, в чем дело. Неуверенно отправился дальше, но снова встал. Решил уточнить один момент. Вернулся к окну лобстера, за которым надрывалась заводная музыка и на танцполе шевелилась человеческая масса. Он долго всматривался, начал потеть, задрожали пальцы. Потом облегченно выдохнул, рванулся ко входу. В полумраке переливались огни цвета музыки. Дрожали колонки, изрыгая дискотечный ритм, сто двадцать ударов в минуту. На танцполе прыгали люди. Слева и справа располагались столики в глубине зала бар. Дина Борисовна напилась до поросячьего визга. Она корчилась в танце, одетая в джинсы и свою полосатую махровую кофту, заливисто смеялась, закатывала глаза. Ее поддерживал и похотливо поедал глазами рыжий крепыш, очевидно, кавалер. Ноги ее заплетались, женщина чуть не упала. Кавалер подхватил ее, ругнулась и оттолкнула Дину, прыгающая рядом девица, худая, как швабра. Дина ничего не почувствовала, пьяно засмеялась. Зимин сам был готов расхохотаться. Кавалер подхватил падающую с ног партнершу, поволок к столику, на котором стояла бутылка с остатками виски. Дина повалилась на стул, схватила бутылку. Кавалер не возражал, плеснул ей в стакан, задумчиво смотрел, как она цедит напиток сквозь зубы. Клиентка определенно дошла до кондиции, оставалось лишь понять, зачем ему такое счастье. Зимин появился вовремя, схватил пьянчушку подмышки, потащил из-за стола, она стала вырываться, негодующе залепетал рыжий. «Ба, да это наш бравый офицер!» — бормотал один, заикаясь. «Нарисовался, хрен сотрешь! Не хочу к тебе, я к этому хочу, он такой милый!» Она потянулась через столик к растерявшемуся датчанину, — Себастьян, уведи меня отсюда, будь душкой, не пожалеешь. — Эй, ты куда меня тащишь? Она вырывалась, била Андрея по плечам. — Я никуда не пойду, остаюсь зимовать в этом городе. Себастьян, мать твою, спаси меня! на силу утихомирилась, повисла на зимине и стала стремительно засыпать. — Май вайф! — прокричал сквозь грохот музыки Зимин. Рыжий претендент досадливо поморщился, и стоило убивать на эту русскую дуру целый вечер. «А за чей счет, интересно, банкет?» — задался вопросом Зимин. Денег у Дины точно не было, даже в сумке, которая осталась в номере. «Ладно, Сатрап, уводи меня отсюда, пока я тут все не обливала». Дина еще не окончательно уснула, дернула головой. «Эй, расплатись, что ли, а? У меня денег нет, ты же ограничил мое финансирование». «Просто замечательно! А если бы он не появился? Провела бы ночь в полицейском участке?» Где была ее голова, когда она отправилась в этот бар? А ведь хотела же выпить, вспомнил Зимин. Получила отказ и слетела с катушек. На перерез продефилировала официантка, сунула майору какой-то листок, видимо, чек. Напрягся охранник на входе. Андрей извлек из кармана пачку крон, сунул официантке, та отчитала сколько сочла нужным, сделала любезный книгсон, покосилась на пьяную Дину и засмеялась. — Мало того, что предаем страну, так еще и позорим ее, — подумал Зимин. Охранник расслабился, майор протащил мимо него спотыкающуюся спутницу, вытолкал наружу. — Как еще обращаться с подгулявшей женушкой? Загоготали курящие на крыльце девицы, принялись оживленно комментировать происходящее. Хорошо, что в датском не бум-бум, а то сгорел бы со стыда. Дина Борисовна засыпала на ходу, разъезжались ноги, Он поволок ее через дорогу, так быстрее и проще, чем в обход и по светофорам. На середине улицы она окончательно лишилась чувств. Возмущенно просигналила проезжающая машина. Андрей выставил руку «Не спешить, граждане!», взвалил свою ношу на плечо, дотащил до своей машины. Смеялись какие-то люди, видимо, сплошь трезвенники. Еще повезло, что полицейских рядом не было. Задние двери в машине отсутствовали. Пришлось повозиться, чтобы пересадить пьяную Дину на сиденье. Обливаясь потом, сел за руль. «Как же вовремя, черт возьми!» На другой стороне дороги у бара «Лобстер» резко затормозил знакомый темно-синий «Шевроле». Выскочили трое, сплошь знакомые лица. Анна снова понукала своими подчиненными, троица перебежала тротуар и скрылась в баре. Появилась пища для размышлений, но не сейчас. Зимин выжил сцепление, вывел машину на проезжую часть и повернул в первый же попавшийся переулок. Потом сориентируемся, сейчас главное с глаз долой. В полночь он выехал из города и погнал по шоссе в южном направлении. Мелькали фонари, рябила разметка, проносились редкие встречные машины. Полтора часа за рулем. Зимин отчаянно моргал, мотал головой, чтобы не уснуть. На заднем сиденье мертвым сном спала непослушная подопечная. Ее бы в этот час не разбудило и жесткое ДТП с переворотом. Во втором часу ночи настал предел. Майор заехал на тускло освещенную стоянку для отдыховодителей, спрятался за громоздким фургоном, выключил двигатель и, недолго думая, отключился. Проснулся около семи, в принципе, отдохнувший, хотя и потряхивало от вчерашних воспоминаний. Небо едва светлело, серые тучки клубились от горизонта до горизонта, лобовое стекло покрылось каплями росы. На заднем сидении ничего не изменилось. Беглянка скрючилась на боку, сунула кулак под щеку и самозабвенно давила на массу. Лицо опухло до неузнаваемости, волосы растрепались. Андрей проглотил смешинку, подкравшуюся к горлу, тряхнул головой. Затем завел машину и стал выбираться на шоссе. Когда героиня вчерашней ночи наконец очнулась, Опель стоял в кустах за дорогой в нескольких метрах от живописного озера. Местечко было уединенное. Ветерок трепал метелки камышей, на любой воде плавали дикие утки. Покатый спуск зарос пушистой травой. Зимин курил, сидя на расстеленном покрывале, найденном в багажнике. Меланхолично смотрел на воду. Природа успокаивала, лечила нервы. По шоссе проносились машины. Из опеля донесся душераздирающий стон. Завозилось пробудившееся существо. И вдруг забилось, как птица в клетке. Она стучала по стеклам, ругалась, искала и не могла найти выход. В итоге приподнялась задняя дверь багажника, и с жалобным стоном тело выпало из машины. Женщина кое-как поднялась и побрела, уставясь невидящими глазами на своего спасителя. Зрелище было ужасно «Это не происки вашей нелюбимой организации, Дина Борисовна», — объяснил Зимин. «Это такая машина. В следующий раз, когда захотите выбраться с заднего сиденья рекомендую отогнуть спинку переднего кресла, должно помочь». «Ну, вы и набрались вчера», — он покачал головой. «Вы алкоголичка?» «Я вообще не пью», — простонала спутница. «Может, хоть сегодня избавите меня от своих дурацких подколок?» «Даже не подумаю, Дина Борисовна. Сегодня сам Бог велел». «Ладно, присаживайтесь», — он поднялся с покрывала. Дина рухнула на тряпку, свернулась в позе зародыша. На улице было не жарко, но холода она пока не чувствовала. Женщину трясло, похмелье было бессмысленно и беспощадно, как пресловутый русский бунт. Видимо, она мешала вчера коктейлей с крепким аквавитом. — Почему мы не в гостинице? — простонала она. — Где мы вообще? — В Дании, — пожал плечами Зимин. — Намекаете, что ничего не помните? Или что-то все же проблескивает? — Тут помните, тут рыбу заворачивали. — Себастьяна помню, — простонала Дина. Он был таким милым, обходительным хотя мы разговаривали на разных языках. «Боже, как мне плохо!» «Время водных процедур, Дина Борисовна. Идите вон в кустике, залезьте в воду и сидите, пока не протезвеете. Что, купальник не взяли?» «Я отвернусь. Меня нисколько не привлекают ваши прелести». «Но я не могу!» Ее передернуло, глаза наполнились страхом. «Я боюсь, когда много воды. Уже осень, нельзя купаться. Будете лечить меня от воспаления легких?» — Расслабьтесь, это шутка, — вздохнул Зимин. — Все равно, идите в кустики, как-нибудь сполоснитесь, приведите себя в порядок, могу дать вам зеркало. — Не надо. Она испугалась, побрела к озеру, забралась в прибрежный кустарник. Зимин меланхолично наблюдал за жизнью уток. Куда им в самом деле спешить? В кустах трещали ветки, пару раз звучали испуганные вскрики, потом Дину рвало, плескалась вода, потом стало подозрительно тихо. В итоге она вернулась, ничуть не посвежевшая, но мокрая, опустилась на покрывало. «Кофе?» — предложил Зимин. «Можно?» — кивнула пленница. «Это тоже была шутка», — объяснил майор. «Причем язвительная. Кофе вы не заслужили. В машине есть еда из придорожной забегаловки, немного колы. Поешьте, если кусок в горло полезет». Нет уж, она едва удержала приступ рвоты. Шатаясь, как былинка на ветру, пошла в машину, Отыскала газировку и осушила всю бутылку. Вернулась, села. «Рассказывайте, что случилось?» «Готовы воспринимать?» «Да, наверное». Он начал рассказывать, старался изъясняться доходчиво, понятным языком, делал выразительные паузы для запоминания. «То есть меня хотели ликвидировать, а вас похитить?» — сообщил он в заключительных строках. «Или наоборот, я уже отказываюсь понимать. Эти люди не ваши друзья». Они не похожи на представителей европейских спецслужб. До темы незачем действовать тайно, они у себя дома». Дина застонала, сжала ладонями виски и будто обесточилась. «Ваша очередь рассказывать. Хорошо, вам не до этого, расскажу сам. Вам было грустно, одиноко и страшно. Просто сил не было посидеть полчаса в номере. В алкоголе я вам отказал, а психологическая разгрузка требовалась, а еще больше». Досадить ненавистному гэбэшнику, сделать ему гадость, неважно какую. Замок шпилькой открыли. У вас талант. Впрочем, не особый. Героиня и Иоанны Хмелевской такой шпилькой целый подземный ход вырыла. Денег у вас не было, даже сумку вы не взяли. И все же пошли. Прямо в омут головой. Открою секрет, Дина Борисовна, лечиться вам нужно. Даже в трезвом состоянии вы плохо ладите с головой. Но... «Допускаю, что поначалу криминальных мыслей у вас не было. Вы просто вышли на прогулку. Потом зашли в заведение, познакомились с Милягой и Себастьяном, с чего-то решили, что он вас напоит за свой счет. Осечка, Дина Борисовна, это не наша страна. В Европе каждый платит сам за себя. Женщины самостоятельные, мужчины им в подметки не годятся. Не зайди я вовремя, вас бы сдали в полицию». «Вы вроде неплохой ученый, но как это соотносится с плохим поведением?» «Ой, да ладно!» — она отмахнулась. «Нормально соотносится. Подождите». Ей в голову пришла интересная идея, но вследствие тяжелого состояния плохо удерживалась в сознании. «Я правильно понимаю?» «После того, как я сбежала, и после того, как вы от них сбежали, они пришли в гостиницу, чтобы меня похитить, но меня там не было. Они подождали и ушли меня искать?» «Примерно», — согласился Зимин. Проскользнула мысль, как они нас все время находят. «Пусть не сразу, но ведь прибыли же к бару. То есть, если бы я выполнила ваши инструкции и, как полная дура, сидела бы в номере, мысль собеседницы пусть и Вити и Вата но двигалась верным путем, то меня бы схватили и куда-то увезли? Понимаю, куда вы клоните, — пришлось признать очевидное. Не сбеги вы из гостиницы, все закончилось бы для вас крайне печально». «Слава женскому пьянству!» «Могли бы, кстати, и не пить, а просто погулять!» «Но тогда мы не встретились бы в баре!» Дина Борисовна демонстрировала убивающую логику. «Так что не морочьте мне голову, Андрей Викторович!» «Хорошо, наказывать не буду. Будем считать, что вы проявили смекалку». Он уже с трудом сдерживал смех. «Так и делайте впредь. Вы уже очнулись?» «Давайте собираться. Приведите себя в порядок, смотреть тошно». Или уже махнули на себя рукой. Придется поесть и спрятать в одно место сарказм и злобу. Дания маленькая страна, не успеешь разогнаться, уже граница. Не забывайте, что нас преследуют злобные личности, и после прошедшей ночи они вряд ли подобрели. Эти люди прекрасно знают, что мы направляемся к границе, но их мало, чтобы контролировать каждый пропускной пункт. Попробуем на этом сыграть. Вы никуда не торопитесь. Придется пошевелиться. И очень прошу. «Не вынуждайте меня применять репрессивные меры». Была еще одна проблема, и она не давала покоя. партье Что он сделал, когда пришел в чувство Вызвал полицию. Те, кто бил его по голове, пропали, их не найдут и искать не будут. Остаются двое подозрительных людей с русскими фамилиями. Они вселились в гостиницу и бесследно пропали, оставив после себя беспорядок. Полиция вряд ли разобьется в лепешку, чтобы их найти, но могут послать запросы во все инстанции. Поступит ли сигнал на пограничные посты, вопрос интересный. Ничто не указывало, что постояльцы собирались рвануть за границу, но кто знает, насколько простирается европейский педантизм. Он давал крюк по объездным дорогам, благо Атлас выучил наизусть. Растянутый уютный городок на юге Дании плавно перетек в аналогичный на территории федеральной земли Шлезвик гольштейн На границе даже ухом не повели. Европейская интеграция шла невиданными темпами. Въезд в соседнюю страну был предельно упрощен. Сотрудник мельком глянул в паспорта, кивнул, мол, милости просим в гостеприимную Германию. Только за постом майора стало крупно трясти. Андрей отъехал на пару сотен метров, встал на обочине, начал успокаиваться. Возможно, портье не стал вызывать полицию или датские стражи законности не связали инцидент в гостинице с возможным переходом границы иностранцами. А где, интересны другие господа с характерными лицами и предводительницей по имени Анна? Зимин постоянно вскидывал глаза к зеркалу, но все было чисто. Очнулась спутница, глянула по сторонам, пробормотала. Что, уже граница? Устроилась поудобнее и снова засопела. От Дины Борисовны исходило густое алкогольное амбре, Пришлось открыть окна, чтобы пограничники не почуяли и самому не надышаться. Андрей Закурил вооружился Атласом. Почти 800 километров до Мюнхена, столицы федеральной земли Бавария. Через земли Шлезвик-Гольштейн, Нижнюю Саксонию, Терингию, что там еще. Хоть чем измеряй. Километрами, милями, попугаями. Короче, не станет. Но дороги в этой стране были безупречные. Он слышал про знаменитые немецкие автобаны, но прокатиться по ним удалось только сегодня. Идеально ровный асфальт уносился из-под колес. Практически не ощущалось, что ты едешь. Четкая разметка, информационные щиты, стоянки и карманы, островки безопасности. Все для удобства автомобилистов и желающих перейти дорогу. В этом были и минусы. На советских дорогах от постоянной тряски точно не уснешь. Глаза слипались предательски подкрадывался сон. Он делал остановки, разминался. Очнулась Дина, сладко зевнула и снисходительно предложила свои услуги в качестве водителя. Зимин отказался. Законодательство в этих странах, конечно, мягкое, но чтобы с такими ароматами... Женщина пожала плечами и через минуту опять спала. Как в нее влезало столько сна! Разбирала злость. Показалась придорожная закусочная с крупными буквами «Макдональдс». У строения теснились машины. В отдельном окошке продавали на вынос. Можно было отовариться, не вылезая из-за руля. Андрей рискнул. Понаблюдал со стороны, как это устроено, и подъехал к окошку. Бойкая молодая немка выслушала заказ. Мне то же самое, что предыдущим господам. Глянула вслед уносящемуся по шоссе «Фольксвагену». Сколько разведчиков полегло из числа не знающих правил и обычаев страны проживания. Но все закончилось благополучно. Зимин жадно поглощал булки с котлетами и какую-то странную картошку, порезанную палочками, злорадно посматривал на спящую спутницу. Кофе был приличный, добавлял бодрости. Автобан простирался в необозримые дали. Скорость 100 км в час на такой дороге — это просто стояние на месте — Опель бодро бежал, двигатель работал в полсилы, за пределами дороги простирались поля, перелески, мелькали симпатичные дубовые рощицы. Проплывали городки, в некоторые из них он заезжал, если не было объездного маршрута. В местной архитектуре преобладал стиль фахверк, когда опорные и поддерживающие балки выставлялись наружу. Все чуждо, но красиво. В Германии царил идеальный порядок. Мигрантов было мало, свои правила они не диктовали, немцы еще не растеряли педантичность и страсть к чистоте. Страна подозрительно быстро оправилась от Второй мировой войны и расцвела. Проснулась Дина, сладко потянулась. Спустя минуту она уже активно работала челюстями, доедала продукты из Макдоналдса. «Подобная еда вредна для здоровья», — глубокомысленно изрек Зимин. — Ее нельзя есть слишком часто. — Серьезно? — изумилась Дина. — Конечно. Это же готовая отрава для организма. Представьте, какое количество горящего масла участвовало в ее приготовлении. — Я не об этом. Вы всерьез решили позаботиться о моем здоровье? Это лицемерие или что-то опасное? — Да тьфу на вас! — проворчал Зимил. — Травитесь на здоровье. На заднем сиденье остатки колы тоже тот еще денатурат. Время бежало, мелькали деревушки и крупные населенные пункты, отмеченные в Атласе. Желающих присоединиться к автопробегу пока не наблюдалось. Дина воспряла, но к вечеру ей опять стало дурно. Попросила остановить посреди ромашкового поля, спустилась в водосток и опорожнила желудок, жалобно стеная. Майор созерцал пейзажи, все же было в здешней природе свое очарование. Солнце клонилось к закату, погружая сельскую местность в красноватое мерцание. И страдавшаяся женщина вылезла из канавы и с мучнистым лицом потащилась к машине. «Нашу волю не сломить», — прокомментировал Зимин. «Пили, пьем и будем пить. Стопочку, Дина Борисовна, за укрепление железного здоровья, так сказать». Она издала пугающий звук и побежала обратно в канаву. Обычная штука при тяжелом похмелье. Днем становится лучше, кажется, что все прошло, а к вечеру ударяет так, что хоть на стенку. «Все, молчу». Он сел за руль. «Закончите, присоединяйтесь». На них с удивлением посматривали пассажиры, проезжающих мимо авто. Закончив свои дела, Дина забралась на заднее сиденье и свернулась с эмбрионом, так ей было легче умирать. В мотеле с претенциозным названием «Король Георг», куда они прибыли через полтора часа, хватало свободных номеров. Просторную стоянку украшала клумба с увядающими цветами и намалеванная хулиганами свастика на лбу ангелочка с крылышками. Последний, видимо, символизировал спокойный безмятежный сон. Дина жалобно попросила донести ее до кровати, потом очнулась, посмотрела круглыми глазами, пробормотав. «Что это я?» И сама побрела в номер. Там было все, кровать, горячий душ, только в правилах поведения, висящих на двери». Просили постояльцев не расходовать напрасно воду. Не Россия, с реками не густо, а население постоянно растет. Дина уединилась в душе и расточительно лила воду. Зимин курил под лампой на крыльце, изучал карту Атласа. Они проехали две пятых пути, могли и больше, кабы непостоянные остановки. К вечеру следующего дня такими темпами даже до Мюнхена не доберешься.